свободных учений в лицах, о севиллах, Хрисмологион на откровение сна Даниилам Пророкам Новоходоносору о четырех монархиях, История о мужественнейших, воинских ополчениях о сирийских, перских, еврейских, греческих, римских царях и великороссийских великих князьях и царях. Слагал эти книги и избирал из различных книг посольского приказа эллино-греческого языка переводчик Николай Спафарий, доподьячий пётр Долгов. Старанием Матвеева же построена была книга о важнейшем событии для новой династии, о избрании на царство Михаила Федоровича. Описание города Шуи и его окрестностей. Страницы 314, 339, 340, 456, 457.